1980 год. Мы разбираем вдвоем экземпляры ксерокопированного магизма. «Смотри, Мень. История религии. В поисках пути истины и жизни. В семи томах. Москва, 1991 год. Том 2. Магизм и единобожие. Религиозный путь человечества до эпохи великих учителей». Раскладываем по стопкам. Стопок много. «Работать приходится полусогнувшись, а то и на коленях. Затекает спина, а отцу Александру при ощутимой грузности и совсем неудобно. Поэтому я пытаюсь спровадить его в кабинет, Молодой вечерней службы еще далеко, сам управлюсь. А у вас есть дела поважней, но бесполезны мои увещевания». Когда работа была почти закончена, кто-то постучал в дверь, и батюшка вышел из сторожки. Вернулся он минут через сорок, и одновременно с его возвращением с улицы грянуло дружное пионерское «Спасибо!». Я посмотрел в окошко. От ворот отъезжал автобус с детишками. Как он здесь оказался? Оказывается, они, проезжая в Загорск на экскурсию, увидели красивый храм. Его только что отреставрировали к Олимпиаде. Учительница, отважная женщина, попросила шофера завернуть к памятнику русского зодчества разыскал священника, который оказался тоже неробкого десятка. Не может ли поводить по храму? Пионерам, дескать, надо знать русскую историю. Сорок минут он их водил от иконы к иконе, и мне было искренне жаль, что я не присутствовал на этом рискованном уроке отечественной истории. Мы давно собирались с отцом Александром бегать. Да, совершать получасовые пробежки в те дни, когда он не ездит на службу. Там бега хватает, в храме, на требах, с людьми он как белка в колесе. И хотя организм его был крепок, хвори все равно привязывались. Он встретил меня возгласом сожаления. Три дня мучает артрит. Нога. Боль как зубная. Ночью не дает спать. Спасаюсь только работой. Вот уже отпечатал часть словаря. Макет с фотографиями. Я пытаюсь ободрить. Бег панацея от любой болезни. «Ну что ж», — соглашается он, — «соблазн велик. К тому же я готовился к этому дню. Настроился. Прискнем. Я, к сожалению, забыл в деревне тренировочные брюки. Но ничего, побежим в обычных». Сейчас, за далью лет, так и вижу его, легко перемахивающего через канал возле асфальтовой дорожки, с которой мы свернули возле трех дубов. Да-да, тех самых где теперь на февральском снегу лежат красные живые гвоздики. По лесу, по кочкам, через валежины, огибая бочаги и разбуксованную глину на дороге. Дыхание он взял сразу же верно, попал, как говорится, в свой ритм, а я его то и дело спрашивал, если больно, повернем назад. «Нет, нет», — возражал он, — «так хорошо, что и останавливаться не хочется». Бежит ровно, хотя заметно явное плоскостопие. Я стараюсь занять его разговорами, не дать говорить самому, а то быстро устанет. Батюшка ходил с нами по Загорску часа два, а потом привел в Пирожковую и всех угостил кофе с ватрушками. Моя жена протянула ему цветы и большое яблоко. Он пошутил, принимая цветы. «Спасибо, я и так живу в раю. А яблоко отдайте своему Адаму». Я, признаться, был потрясен его расточительным, на мой тогдашний взгляд, самопожертвованием. Я все ждал, что он попрощается с нами и отправится по своим делам, намеченным попутно. Не приехал же он специально ради нас. Нет, никаких дел у него не было в городе, кроме экскурсий. Почти все, кто слушал его, спустя некоторое время крестились. Леон Измайлов Марина Ниелова родила дочку Нику, как она ее называла, Никуцию. Я предложил Марине крестить девочку. Марина сама крещенная, но в церковь ходила редко. Я думаю, еще и потому, что она актриса известная, кто-то узнает. Она очень скромный человек, не преувеличиваю, очень скромный. Сама про себя говорит, меня нигде не узнают. Даже в доме кино на входе билетерши говорят, «А ты, девочка, куда? Тебе еще рано на этот фильм». При том, что актриса уникальная. Кажется, это никому доказывать не надо. Марина хотела крестить дочку, но что-то все время откладывала. Она к тому же не хотела приходить с ребенком в церковь по понятным на то время причинам. Я ей рассказал об А.В. Она, конечно, до меня и не слышала об отце Александре. Марина Александру Владимировичу нравилась как актриса. Он высоко ставил ее талант. Когда я попросил его приехать к Марине, он тут же согласился. Не из-за ее известности. Также он ездил крестить и самых простых людей. Марина вообще в ту пору была далека от религии, хотя в церковь приходила. Постоять, подумать. Когда я ей сказал, получается, что я буду крестным отцом девочки, она мне ответила вопросом. А разве еврей может быть крестным отцом? В назначенный день они с ее подругой, писательницей и актрисой Катей Марковой, ждали нас дома у Марины. А я съездил на машине в новую деревню и привез Александра Владимировича. Он был, естественно, в рясе. Мама Марины готовила на кухне, а нас встретили в прихожей Марина и Катя. Они увидели отца Александра и просто остолбенели. Они глянули на него обе разом, стоят и ничего сказать не могут. Он поздоровался. Они в ответ что-то пролепетали. Отец пошел мыть руки. А эти две так и стоят, с места не могут сдвинуться. Марина говорит, «А почему он такой красивый?» Я говорю, «А вы какого ждали?» И вдруг я представил себе, что они ожидали увидеть. Батюшка из деревни, пусть даже новый, в валенках телогрейке, с мешком за спиной, ряс из-под телогрейки. А тут вдруг высокий, красивый, глаза умные, улыбка обаятельная. Мне вдруг стало жутко смешно. Но тут из ванной вышел А.В., и мы прошли в маленькую комнату. А.В. вынул картонный складень и все, что необходимо для Кристин. Посадил Катю и Марину напротив себя и минут двадцать рассказывал им, что означает крещение, для чего оно нужно, и вообще поговорил с ними о Боге так, как только он и мог поговорить. А эти две гордые независимые сидели как школьницы, лица вверх, Полное внимание и почтение. Потом крещение. Ничего не помню, кроме того, что держал на руках маленькое это тельце и жутко боялся уронить никуцию. Я уже и не слышал ничего, боялся шелохнуться. Да ведь и держал-то я такого маленького ребенка впервые в жизни. Потом мы в соседней комнате сели, выпили. Марина очень хорошо все приготовила. «Закусили?» Я вспомнил этого воображаемого сельского батюшку, стал хохотать, рассказывая в кого они вместо него ожидали увидеть. Что-то я уж развеселился не в меру. Марина сказала, «Я не ожидала, что у тебя такие замечательные друзья». Фраза для меня обидная, и я потом сказал в «Видите, какого она обо мне невысокого мнения». в меня успокоил, сказал, что она просто не точно выразилась. А Марина потом даже извинилась за эту фразу. Ну да бог с ней, с этой фразой. вы сидел за столом серьезный. Вообще все было как-то торжественно и празднично. Я до сих пор вспоминаю это как праздник. И думаю, Марина тоже. Интересно еще, что Катя Маркова подарила АВ свою книжку. Она также хотела привести сына в новую деревню. Трудный мальчик, и она хотела, чтобы АВ поговорил с ним. «Прошло недели две, и АВ говорит мне...» Передайте Кате, что ее книга мне понравилась. Я не поверил своим ушам. Да кто ему Катя Маркова, когда у него столько дел, столько книг? Библиотека у него огромная, читать для работы надо очень много. Когда ж он успел Катину книжку прочесть? Прочел. Я в электричке читаю. Сорок минут от Семхоза до Пушкина, сорок минут назад. И так все книги, что ему дарили, читал. Катя слова отца я передал. Катя все собиралась с сыном приехать, а теперь уже и собираться некуда. Марине я уже в 1991 году, на дне рождения Ники, подарил цветную фотографию отца Александра, сделанную в Италии. Для чего я вспомнил эту историю? Хотел показать, какое он впечатление оказывал на людей, видевших его впервые. А ведь Марина немало повидала интересных людей — И вот такое впечатление. Владимир Илюшенко Однажды летом мы шли пешком от новой деревни до станции Пушкина. Присели в сквере около станции. Вскоре к нам подошел пьяница, уже в возрасте. Начал просить, потом требовать деньги, явно чтобы опохмелиться. Я подумал, сейчас отец Александр подаст ему. «Нет, не подал». Сказал, «Ну зачем? Мне же потом придется тебя отпевать».